«Довольно», — прервал его Миддлтон. «Я столько видел и слышал об этом необыкновенном человеке, что знаю, что никакие уговоры не заставят его изменить свое решение. Мы сначала выслушаем ваше желание, а потом посмотрим, что можно будет сделать для вас». «Это пустяк, капитан», — сказал старик. Ему, наконец, удалось открыть свою котомку. Пустяк в сравнении с тем, что я никогда не предлагал для покупки Но это лучшее, что у меня есть И поэтому не следует презирать его Вот шкуры четырех бобров Которых я поймал за месяц перед тем, как встретиться с вами А вот и еще шкура, не такая дорогая Но все же может пригодиться Что же вы намерены сделать с ними? Я предлагаю... «Честную мену». «Мошенники Сиу, прости мне, Боже, я-то думал на конс, украли мои лучшие западни и принудили меня прибегнуть к собственным изобретениям. Это обещает мне плохую зиму, если я доживу до тех пор. Поэтому я хочу, чтобы вы взяли эти шкуры и предложили их кому-нибудь из траперов, которых вы, наверное, встретите внизу, в обмен на западни». Пришлите их тогда на мое имя в поселение Поуни. Обратите внимание на то, чтобы была нарисована моя марка, буква «Н», собачье ухо и замок ружья. Тогда ни один краснокожий не станет оспаривать моего права. За все эти хлопоты я могу предложить только благодарность, разве только мой друг-пчеловод примет от меня шкуру за то, что возьмет на себя весь труд по этому делу. «Если я сделаю это, то пусть я...» Рука Елен, положенная на рот поля, заставила его проглотить окончание фразы, причем он обнаружил такое волнение, которое легко можно было принять за признаки удушья. «Хорошо, хорошо», — кротко проговорил старик. «Надеюсь, в этом предложении не было ничего оскорбительного. Я знаю, что шкура — это дешево, но зато ведь...» «И труда не очень...» «Вы совершенно не поняли смысла слов нашего друга», — перебил его Миддлитон, заметивший, что смотрит во все стороны, кроме той, в которую следовало смотреть, и никак не может найти слов для своего оправдания. «Он не хотел сказать, что отказывается от вашего поручения. Он только не желает никакого вознаграждения» но бесполезно разговаривать об этом. Мое дело, чтобы наш долг вам был уплачен как следует, и все ваши потребности удовлетворены как следует». «Что такое?» — сказал старик, вопросительно смотря на молодого офицера и как бы ожидая объяснений. «Все будет исполнено, как вы желаете. Положите ваши шкуры к моему багажу». Мы будем торговаться, как будто они наши собственные. Благодарю, капитан. Ваш дед был человек щедрый, великодушной души. Справедливый народ деловары так и называли его «щедрой рукой». Мне бы хотелось быть тем, что я был прежде, чтобы послать вашей леди несколько куниц на воротники и шубы и показать, что я умею платить любезностью за любезность. Но не ждите этого, так как я слишком стар и не могу обещать ничего. Это будет как угодно Богу. Вам я ничего не могу предложить, хотя я и долго прожил в пустыне, но все же знаю обычаи джентльменов. Слушайте, старый траппер крикнул охотник за пчелами, ударяя рукой по протянутой ладони старика с треском, почти не уступавшим треску ружья. Я скажу только две вещи. Во-первых, что капитан передал смысл моих слов лучше, чем это сделал бы я. А во-вторых, если вам понадобится шкура для собственного ли употребления или чтобы послать ее куда-нибудь, у меня найдется такая. Это шкура Поля Говера. Старик ответил пожатием на пожатие и, широко раскрыв рот, беззвучно засмеялся. «А ведь ты, мой мальчик, не мог бы дать такого пожатия, когда тебя окружали титонские женщины со своими ножами! Ах, ты в расцвете лет, в полной силе! Тебя ждет счастье, если останешься на честном пути!» Выражение его грубого лица внезапно изменилось и приняло серьезный, задумчивый вид. «Подойди-ка сюда, милый», — сказал он, взяв охотника за пчелами за пуговицу одежды и увлекая его на берег. Он заговорил внушительным, доверчивым тоном. «Мы много говорим об удовольствиях и удобствах жизни в лесах и на границах. Я не хочу говорить, что все слышанное тобой неправда» но различные характеры требуют различных занятий. Ты взял себе в жены хорошее, добрые дитя, и теперь твоя обязанность иметь в виду не только себя, но и ее в устройстве своей жизни. У тебя есть склонность избегать поселений, но, по моему простому разуму, эта девушка будет свести скорее при солнце в поселении, чем на ветрах прерии» поэтому забудь все, что мог слышать от меня, хотя это и правда, и обрати свое внимание на обычаи страны». Поль мог ответить только пожатием, которое вызвало бы слезы на глазах большинства людей, но не оказало никакого действия на закаленные мускулы старика. Он только рассмеялся и кивнул головой, как будто принимая это пожатие, за залог того, что охотник за пчелами будет помнить его совет. Потом Траппер отвернулся от своего грубого, но великодушного товарища и окликнул Гектора из лодки. Очевидно, ему хотелось сказать еще несколько слов. «Капитан», — наконец проговорил он, «я знаю, что когда бедный человек говорит о кредите, он вступает на шаткую почву, по мнению Света. А когда старик говорит о жизни, он говорит о том, чего, может быть, никогда не увидит. Но все же я хочу сказать одну вещь, и не столько ради себя, сколько ради другого. Вот Гектор, добрый, верный пес, давно уже переживший обыкновенную жизнь собак. Как и его господин, он больше думает теперь о покое, чем о каких-либо подвигах. Но у него есть также чувства как и у христианина. Последнее время он находился в обществе своего родственника и находил большое удовольствие в этом. Признаюсь, что мне грустно заставить эту пару расстаться так скоро. Если вы согласитесь назначить какую-нибудь плату за вашу собаку, я постараюсь выслать вам ее весной, в особенности, если западни дойдут в целости до моих рук. А если вам не хочется расставаться с собакой совсем, то я прошу вас одолжить ее мне на зиму. Я полагаю, что моему псу не жить дольше этого времени. Я могу судить об этом, так как видел смерть многих друзей, и собак, и краснокожих, за мою долгую жизнь, хотя Господь не находит еще нужным приказывать своим ангелам взгласить мое имя. «Возьмите ее! Возьмите ее!» — крикнул Миддлтон. «Возьмите все, что хотите!» Старик свистнул молодую собаку, она сошла на землю, а он приступил к последнему прощанию. С обеих сторон было произнесено мало слов. Траппер брал каждого за руку и сказал всем несколько дружеских, ласковых слов. Миддлтон был не в состоянии говорить, и вынужден был сделать вид, что очень занят размещением багажа. Поль свистел изо всех сил, и даже Обид простился со стариком с усилием, похожим на отчаянную философскую решимость. Обойдя всех, старик собственными руками толкнул лодку по течению. Не было проговорено ни слова, не сделано ни одного удара весел, пока путники не доплыли до холма, скрывшего траппера из их глаз. В последний раз они увидели его стоящим на низком мыске. Он опирался на дуло ружья, гектор лежал у его ног, а молодая собака бегала по песку в избытке молодости и силы.